Четырнадцать часов тридцать пять минут. Моль сильно нервничает. Интересно, в чем же дело? Настя? Здравствуйте еще раз. Может, объясните, к чему такая спешка? А вместо ответа мадмуазель Белова сунула мне в руки обыкновенную тетрадь в клеточку. Сорок восемь листов. Начальные страницы исписаны мелким почерком. Это Ксенин дневник. Я нашла его в письменном столе, когда убиралась в Ксениной комнате. Там такое, написано такое. Я как смогла вырваться, сразу вам позвонила. — сообщила девица. — Между прочим, читать чужие дневники. Только его надо после на место положить, так что вы попыстрее, пожалуйста. Не в моих правилах рыться в грязном белье, что я старая бабка-сплетница. Но Моль не дает и слова вымолвить. Там про убийство. Все-все, во всех подробностях. Представляете, какой шок. Сроду не подумала, но это Ксенин почерк, я ее руку знаю. — Убийство? Может, стоит все-таки просмотреть, все тратить. При известных обстоятельствах личный дневник способен легко превратиться в улику. Ну хорошо, возьму. Когда тетрадь нужно вернуть? Шесть на этом же месте ждите меня. До свидания. Странная мадмуазель торопливо зашагала прочь. Я посмотрела ей вслед, машинально отметив, что бледная моли заспешила в сторону дома известного бизнесмена.